Часть 2 Что же у нас на завтрак? Проведя ревизию, Ладова обнаружила, что меню не вполне соответствует тем принципам, которые должны стать базовыми в ее питании. На столе стояла тарелка, полная стекающих маслом оладьи. По соседству с нею две розетки, мед, варенья на выбор. В плетеной корзинке сиротливо торчали две вафли с лимонной начинкой и рядом с ними в узбекской пиале с отколотым краем белели овальным бочком два сваренных крутую яйца. Голодная из-за перенесенных страданий Василиса воровато оглянулась на часы. Было начало девятого. Присела на табуретку и съела все. Раскаяние наступило сразу же, как только Ладова отправила в рот щедро вымазанный в варенье оладушек. «Так дело не пойдет!» Попробовала подшутить над собой поселиться и решила в школу не ходить. «Русский, две геометрии, физика и физкультура». На память перечислила она расписание сегодняшнего дня и попыталась вспомнить, что задали. Это заняло у нее еще минут десять. Потом Ладова обнаружила, что до сих пор сидит в спортивном костюме. Снова посмотрела на часы, поняла, что первый урок закончится через 15 минут и с облегчением объявила себе выходной. Подобными вещами Василиса никогда не злоупотребляла, хотя, безусловно, позволяла себе периодически прогуливать занятия, отсеживаясь то у Низамовой дома, то вместе с ним у себя. Из-за того, что подобная практика не была прочной, до родителей Ладовой никаких вестей школы не долетало. Учителя спали спокойно, и процесс образования шел своим чередом, иногда прерываясь неким зигзагом, вольнолюбие. Он, кстати, всегда проходил незамеченным потому что ни одна живая душа из Василисиных одноклассников никогда не задавалась вопросом. А где сегодня обретается наша пухлая Ладова? Как это ни странно, но ее отсутствие в классе практически никто не замечал, но ну, может быть за исключением Тюрина и общественницы Юльки Хазовой, понимавшей, что Василиса нет по следующему признаку. Значительно улучшался обзор доски. Обычно ее половина была закрыта широкой спиной, перерезанной толстым белым канатом косы. Удивительно, но самая крупная по своим габаритам девочка девятого Б с редкой внешностью симпатичного альбиноса, в целом дружелюбная, спокойная и покладистая, никогда не пользовалась особой любовью класса. И к тому же положению дел Василиса привыкла давно и приняла его как данность, и спокойно жила, сохраняя со всеми ровные и ни к чему не обязывающие отношения. Наличие незамовы легко заменяло ей все 28 человек-одноклассников придавая ее существованию весомую полноценность. И так продолжалось ровно до 26 апреля, вошедшего в историю Василисиной жизни, как день открытия новой вселенной. Ее старая, привычная радовала своей неизменностью. Всего четыре планеты – мама, папа, Низамова, и она сама собственной персоной. А рядом – вечный спутник из числа тех, что носит майки с надписью «Спартак». Одним словом, ничего лишнего. Василиса, конечно, догадывалась, что где-то рядом существуют параллельные миры, но дух первооткрывательства был чужд ее натуре так же, как был чужд незамовской бабки, русский язык. А вот Гулька, в отличие от Абики, легко открывала двери незнакомцам, невзирая на предупреждения. С такой же легкостью Низамова взялась и затверную ручку женской раздевалки чужой школы и была изрядно возмущена тем, что никто не смог дать ей внятного ответа на вопрос где в данный момент находится ее подруга Василия Саладова. После затянувшегося молчания Гулька дерзко обвела взглядом присутствующих девочек и безошибочно направила в сторону Хазовой, которую узнала по описаниям подруги. Такая же маленькая и худая, как ты, только челка на пол лица и русая. Они вправду оказались похожи, одного примерно роста, с одинаково дерзким взглядом и гордой посадкой головы. «Ты Хазова!» Не церемония спросила Низамова. «Ну, я...» Выдержав паузу, ответила Юлька. «Поговорить надо...» Склонила голову к плечу Гулька и показала глазами. «Отойдем?» «Ну, давай отойдем...» Бесстрашно ответила Хазова, хотя внутри неприятно екнула. «Ладова где?» Низамова перевалилась с пятки на носок, манерно скрестив руки на груди. Юрка по наитию приняла подобную же позу и хомовато ответила. «Откуда я знаю?» Во, блин, дела!» – пробурчала себе под нос и рожала руки. «А кто знает?» «А что случилось-то?» – полюбопытствовала Хазова и уставилась на свою визави. И неизвестно, почему гордячка Низамова переполнилась доверие к этой, как она сказала позже, дранной пигалице и, присев на низкую выкрашенную голубой краской скамеечку, рассказала ей все-все в том числе и про сегодняшнее утро. Рассказ незнакомки произвел на Юльку неизгладимое впечатление. От волнения она даже кроссовки перешнуровала. Теперь судьба Ладовой не давала ей покоя. «А телефон у нее есть?» Уставившись перед собой в одну точку, поинтересовалась Хазова. Низама воскривилась и, повернув голову к Юльке, прошипела. «Это че ж вы за люди, блин? Девять лет учитесь в одном классе и ничего друг о друге не знаете?» «У кого есть телефон, у кого нет телефона?» «Ау!» Гулька хлопнула Хазову по коленке. «Девочка!» «Слышь ты!» Юлька тоже была нелыком шита. «Ты на меня не наезжай, это не я, между прочим, Ладову-то ищу!» «Ладно!» Прикусила язык Незамова и опустила голову. «Вот то-то -то и оно!» Довольно хмыкнула Хазова. А наблюдавшая со стороны за этой странной беседой Ленка Наумова... Подала голос из другого угла раздевалки. «Юльк!» – окликнула она одноклассницу. «У тебя там что, проблемы?» Уж кто-кто, она умово знала, как поступать в подобных ситуациях. Не зря она выросла в знаменитом квартале грека римской братвы. «Нет у меня никаких проблем», – отмахнулась от нее Хазова и повернулась к присмиревшей на чужой территории гульке. «А что тогда?» Наумова в два шага пересекла раздевалку и нависла на Низамовской мраморной кариатидой. «Чё надо?» – разозлилась Гулька и дерзко уставилась на висевшую над ней девицу. «Ничего!» – слишком быстро для своего гигантского по сравнению с остальными роста спасавала Наумова и сделала страшные глаза Хазовой. «Мол, если что, дай знать, живое эту не выпустим, всю общественность под подключим!» «Ленка!» – тихо проговорила одноклассница. «Никому не скажешь». Ленка старательно замотала головой, всем своим видом показывая, что готова служить не за страх, а за совесть. «Ладова пропала», тихо сообщила Хазова и опустила голову. И хотя Василиса пока еще не была в школе всего один день, и никто не объявил ее во всероссийский розыск, прозвучало это так, что у Наумовой возникло чувство безвозвратной потери, и ей стало по-человечески жалко эту бесполезную в сущности Ладову и ее родителей, и себя заодно, потому что на районе скажут «Вон Ленка идет, у нее в классе девочка пропала». Дальше воображение Наумова интересовало человека в милицейской форме, и даже не одного, а двух, хорошо известного их семье участкового, и, может быть, следователя по особо важным делам, на счету которого не одно раскрытое дело. «Лена, — скажут они, — помоги следствию, вспомни, когда последний раз ты видела свою одноклассницу Василису Ладову». И Наумова сосредоточится и подумает. И так им и скажет. «Вчера». «Ленка!» Хазова не выдержала затянувшегося молчания. «Ты чего не слышишь меня?» «Слышу», — сдавленным голосом ответила Наумова. И села чуть поодаль от девочек, рискуя перевернуть скамейку. «Значит, делаем так». Хазова вмиг стала серьезной. «Сначала звоним. Потом, если не берет трубку, идем». «А если ее и дома нет?» — предположила Ленка. «А где же она тогда?» — в один голос воскликнули странно похожие друг на друга Хазова и Низамова. «Где, где?» — печально протянула та. «Может, уж и нет ее на свете». «Ты че, дура?» — не сговаривая, завопили девчонки, после чего все, не успевшие переодеться, как по команде, уставились на эту загадочную троицу. «А что?» — начала оправдываться Ленка. У нас в прошлом году маньяк объявился, так меня мамка одну никуда не пускала, всегда с братьями. Ну, с твоими братьями можно, понимающе пробурчала Юлька и резко встала. Давай номер, пойду в учительскую позвоню, скажу, домой срочно надо. Пока Хазова набирала ладовский номер, Низамова с Наумовой подпирали стену в узком коридоре возле учительской. Тебя как звать-то? Ленка довольно дружелюбно попыталась поддержать советскую беседу. Гульнас. Отрывисто сообщила Енизамова, прислушиваясь к каждому шороху, доносившемуся из учительской. «А живешь где?» – спросила Наумова и снова получила односложный ответ. «На песках». «Так это ж далеко!» – искренне удивилась одноклассница Василиса, а Гулька возмолвилась. «Слушай, как там тебя?» «Лена», – подсказала Наумова. «Лена, ты можешь помолчать?» «Могу». Обиделась на Умова и перешла к противоположной стене как раз в тот самый момент, когда Хазова кого-то поблагодарила в учительской. А замовы показалось, что это Юлька, говорит по телефону. И Гулька чуть было не подпрыгнула от радости, потому что поговорить по Василисиному номеру можно было только с Василисой. А это значит, что ровно через 10 минут, оставив здесь эту надоедливую компанию, она уже будет настойчиво звонить в Васкину дверь. А когда то откроет, то она просто повиснет на своей Ладовой, как обезьяна на пальме. И все пройдет, забудется. И дружба снова потечет своим чередом, как раньше. Правда, теперь покляла себе не замово. Она никогда, вот точно никогда, не будет заставлять Ладову ни бегать, ни прыгать, ни краситься, не завиваться, не худеть, если та сама этого не захочет. «Нету», — объявила Хазова и тут же добавила, «надо идти». «Пошли тогда». Скомандовала Незамова и направилась по коридору к лестнице, с таким видом, как будто в этой школе ей был знаком каждый уголок. У дверей их перехватили два бравых молодых человека. Юрки Вихарев и раздраженный Тюрин. Юлька, возмутился ее подшефный. сколько можно? От Вихарева за версту несло Куривом. Ты что там уснула, что ли? Не ори!» — приказал ему Хазова. У нас Ладова пропала. Ну и хрен с ней. Сгоряча лякнул Вихарев и тут же обжегся. На него в упор смотрели две пары возмущенных глаз. Причем одна ему была хорошо знакома, а вторую он видел впервые. «Это кто?» – поинтересовалась у Юльки Незамова. «Это Серый». «И что с того?» Гульнас явно не удовлетворила объяснение Хазовой. «Мало ли их Серых вокруг бегает. Каждого что ли с собой брать?» «Это наш человек», – пустила вход ход безотказный аргумент Юлька. «А это...» Низамова кивнула в сторону Тюрина. «Тоже наш человек?» «Это с Ленкой», — пояснила Хазова, как будто Ленка была для ладовской подруги авторитетом. «Короче...» — Юлька провела экспресс овещание прямо у крыльца школы. «Это...» — она показала рукой на гуль «Гульнас», — подсказала ей Наумова. «Гульнас», — завершала начатую фразу Хазова. «Кто?» Расплылся в улыбке Вихарев. «Горгас?» «Молчи, дурак!» Бестеремонно оборвала его Юлька. «За умного сойдешь, она с нашей Ладовой дружит». спириной Снова встрял Вихарев, и Хазова, недолго думая, опнула его по лодыжке. «В общем, Василису надо найти». «А чего ее искать-то?» Тюрин на шаг придвинулся к заговорщикам, не переставая украдкой рассматривать Незамову. касая на левый глаз, шамаханская царица». — подумал Илья и перевел взгляд на сосредоточенную Наумову, возвышающуюся над ним почти на две головы. «Ну, не знаю!» — вдруг осмелела Ленка. Его, одушевленная доверием общественности и близостью Тюрина, вновь мрачно предположила. Вдруг ее уже и в живых-то нету. «Здрасте, пожалуйста!» — сплеснула руками Юлька. «Ты сейчас договоришься, Наумова!» «Ладно!» Внезамовы надоела вся эта таинственность. И ее не на шутку стала раздражать Хазова, почему-то возомнившая себя главной в поисках без вести пропавшей Ладовой. Раздули из мухи слона. Всем спасибо, я пошла. Куда? заволновалась Наумова. Куда надо, туда и пошла! огрызнулась Гулька, проклиная себя за неожиданно возникшую симпатию к этой непонятно что возомнившей о себе Хазовой, о которой она еще вчера и знать-то ничего не хотела, ладея Ладовой полностью, и единолично не желать делить ее ни с кем. И вот на тебе, пожалуйста, сразу четверо. Девять лет им не было никакого дела до ее подруги, а теперь шагу ступить нельзя. «Слушай, Гуля...» Юлька попыталась поговорить снова новознакомой спокойно. «Но «Нам же тоже не все равно». «Что?» — возмутилась Незамова. «Девять лет было все равно, а теперь не все равно? Да если б я сегодня к вам в школу не заявилась...» Вы бы и через год не обнаружили, что пропал человек. Но, предположим, это не так», — кашлянул в кулак Тюрин и сделал шаг к Хазовой. «Да ты вообще помалкивай!» — рявкнул на него Незамова. «Тебе-то что надо?» «Слышь ты!» — грозно двинулся на гульку Вихарев, готовый разорвать каждого, кто проявит хоть талику неуважение в адрес Юльки. «Ты чего разоралась-то? Я не понял. ты да кому твоя перина нужна?» «Мне нужна!» – неожиданно строго сказала Хазова, и все разом замолчали. «Она права!» Юлька кивком головы указала на разбушевавшуюся Незамову. «Девять лет! Ладова девять лет сидит передо мной на первой партии, а я ее рассмотрела-то только вчера, может быть, когда ее ежиха прессовала». «Ну и че?» – растерялся Вихарев. «Ну и то! Нехорошо это!» – погрустнела Хазова от природы, наделенная чувством справедливости. «Да меня сейчас вырвет!» – прошипела незамова. «Эти ваши сопли, слюни! Вот Ладова сидела, вот мы на Ладову не обращали внимания, вот надо Ладовой помочь! Не надо! Не надо Ладовой помогать! И любить Ладову не надо! Обойдется без вас, Ладова!» – выкрикнула Гулька и смело двинулась на вытянувшихся перед ней Василисиных одноклассников. «А ну, дайте пройти!» – бросила она, и те послушно расступились. «Смотри, как чешет!» – отметил Вихарев, и заливисто засвистел незамовый след. «Заткнись, придурок!» – заорала Юлька. «Я тоже пойду!» «Давай!» – наконец-то разозлился Вихарев. «Иди с катертью дорога!» «А мы!» – робко уточнила утюрина Тюрина Дылда Наумова. «Ну а чего мы будем от коллектива отрываться?» С улыбочка ответил Тюрин и двинулся за Хазово с таким выражением лица, как будто ничего более неприятного и быть не может. На самом деле сердце индивидуалиста Тюрина начало подпрыгивать к груди, как только он услышал о том, что пропал Ладова. Но Илья ничем не выдавал своего волнения, всем своим видом показывая, что ему на самом деле абсолютно все равно. «Эй, Илюха!» – растерялся Вихарев. «Ты тоже с ними?» «Мы тоже» ответила за на умова и двинулась за Ильей, как еврея за Моисеем. «Ну и идите вы все!» – прокричал им вихаря вслед. Но через мгновение бросился за одноклассниками. Так они и шли, затылок в затылок, не осмеливаясь сократить дистанцию между собой и целеустремленно шагавшей к Ладовскому дому гулькой, о чем так, кстати, не подозревала, потому что не имела привычки оглядываться. Если уж не с кем-нибудь ссорилась, она уходила с гордо поднятой головой. Решительно и глядя исключительно вперед. Каково же было ее изумление, когда возле самого Василисиного подъезда ее догнали эти четверо, запыхавшиеся так, как будто преодолели многокилометровую дистанцию. «Че надо?» – зашипела на них Гулька. «Ничего!» – ответила ей Хазова и тряхнула головой, чтобы сдвинуть челку с глаз. «Мы тоже идем!» «Да кто вас звал-то?» – деланно засмеялась Незамова. «Никто!» Юлька не собиралась сдаваться. «А может, ее и дома нет», – печально предположила Наумова, замирая в предвкушении трагического конца. «Сейчас узнаем», – в один голос воскликнули Гулька и Хазова и ринулись бегом на третий этаж, перескакивая через две ступеньки. Последним поднялся Тюрин, и, приставшая его взору, запомнилась Илья на всю жизнь. В дверях стояла заспанная Василиса и с недоумением смотрела на столпившихся перед ее квартирой одноклассников по главе с Незамовой. Ладова потерла глаза и залилась краской. Впервые в жизни она не знала, что делать, поэтому, не догадываясь пригласить гостей в квартиру, глупо поинтересовалась. «А что случилось?» «Да ничего, собственно», – пожала плечами Гулька и смело перешагнула через порог. За ней это сделала Хазова, и только Ленка Наумова, занеся ногу, сообщила. «Мы думали, тебя убили». Вот так. 26 апреля 1993 года, в три часа по полудню, Василиса воскресла. Причем в новом качестве и в новой реальности. Произошедший на ее глазах парад планет вызвал к жизни необратимые изменения. Настолько необратимы, что своя в доску незамова, забилась в угол дивана и с подозрением смотрела на каждого, кто покушался на прежде только ей принадлежавшее сердце Ладовой. От записи Гулька раздулась, как кошка перед родами а Василиса будто нарочно, суетилась, как заведенная, и все не по делу, и все не с теми, обходя разом окосевшую от злости замову. Все правильно, она-то своя, а что делать с этими заморскими гостями? Хотите чаю? Предложила растерянная Василиса, не зная, чем занять паузу. А пожрать-то у тебя ничего нет? по поинтересовался Вихарев, привыкший формулировать точно, чтобы не было никаких разночтений. «Я не голоден», – тот же заявил Тюря, напугавшийся, что вот сейчас и его усадят за ладовский стол и заставят есть, не дай бог, какие-нибудь котлеты. А это так пошло и так не соответствует моменту. «Ты, Илюха, может, и не голоден?» – быстро вернул разговор прежнее русло Вихарев, напуганный тем, что сейчас от еды откажутся все и он останется без обеда. «А мне...» «А тебе надо есть меньше, все равно не в коня корм» уничижительным взглядом смирила его Низамова и хотела еще добавить. Как лилипута не корми, он все равно вверх не растет. Но удержалась, потому что почувствовала на себе просительный взгляд Василисы, отчего пришла в еще большее раздражение. «На себя посмотри!» не остался в долгу Вихарев и назначил Гульку своим врагом. Уселась тут как дома, могла бы Перине помочь. «Не Перине, а Василисе!» демонстративно исправила его Хазова. Ей, похоже, нравилось строить из себя великосветскую особу, говорила она нарочито вежливо, чуть ли не на вы, и всячески старалась следовать правилам поведения в гостях. Это настолько не вязалось с привычной всем Юлькой, что даже на умова утратило спокойствие и периодически бросала вопрошающие взгляды на следующего во всех вопросах Тюрина. Прикидывается, коротко объяснил Илья Генке, и та успокоилась, тут же утратив интерес к Хазовой. Посмотрим, насколько тебя хватит мысленно пригрозила Юльке Незамова и юркнула на правах ближайшей подруги на кухню. «У тебя даже хлеба нет!» – выкрикнула она, предварительно заглянув в хлебницу. Признаваться в том, что еще два часа тому назад там мирно покоились две городские булки, позже любовно разрезанные на кусочки, каждый из которых был обильно смазан сливочным маслом и щедро политворением, Василиса не стала. Да и никто и не спрашивал, потому что в процесс снова вмешалась Хазова и приказала своему верному Санчо Панца сходить за хлебом. «А че я?» – возмутился Вихарев, расстроенный отсутствием готовой еды в доме. «А кто еще?» – бросила на него вопросительный взгляд полноправная владычица. «И Тюрина с собой возьми, а мы пока с девчонками соорудим что-нибудь на скорую руку». Впрочем, сама Юлька надевать на себя кухонный фартук не собиралась, для этого существовали Ладова и Наумова. Гордячку Низамову пришлось из списка вычеркнуть сразу, повелевать той было невозможно. «Девчонки!» — Хазова обратилась к одноклассницам. «Может, приготовите чего-нибудь?» «Давай я!» — вызвалась Наумова и выдвинулась на маленькую кухоньку, где по-хозяйски распахнула холодильник, провела там ревизию, чем-то стукнула, что-то достала. Обрадовавшись тому, что Ленка с воодушевлением выполняет обязанности кухарки, Юлька решила все расставить по своим местам. «Вася!» Проникновенно обратилась она к Василисе, от чего та поморщилась, а Гулька заметно напряглась. «Можно я буду тебя так называть? По-дружески?» «Нет!» Твердо заявила Ладова, а лицо ее близкой подруги заметно просветлело, невзирая на азиатскую смуглость. «Так меня называть нельзя. Я не Вася, я Василиса». «Хорошо, Василиса». Юлька с трудом удержалась в роли высококультурной гости и продолжила разговор. «Я хочу перед тобой извиниться». «За что?» – разъянула Ротладова. «За равнодушие», – глубокомысленно изрекла Хазова и мельком посмотрела на притихшую на диване незамову. «Если бы Гуля не пришла в школу, мы бы так и не знали, какие у тебя проблемы». «А какие у меня проблемы?» Удивлению Василисы не было предела. Мы обе знаем, какие у тебя проблемы. Гульназ мне все рассказала. Василиса медленно перевела взгляд с покрасневшего Гулькиного лица на таинственную физиономию Хазовой и присела на стул. Интересно, что именно? Ничего особенного, заявила Низамова и придвинулась к ладовской однокласснице, чтобы при удобном случае заткнуть ей рот, например, отдавив ногу. И все-таки... Глаза Василиса расширились. Ладно. Сдалась Гулька, рассказала про то, как ты сегодня утром бегала, чтобы похудеть, про то, что я тебя обидела, а ты обиделась. Ты думаешь, зачем я в твою чертову школу приперлась? С одноклассниками, что ли, твоими познакомиться? Нужны они мне. Я к тебе пришла, думала, ты там. Извини, захотела, а тебя нет. Вот я и спросила, ну и заодно высказала им все. Что человек не пришел, может, заболел, может, под машину попал, может, умер, а им хоть бы хны. Они даже телефон твой не знают, где ты живешь не знают. Ты девять лет с ними учишься, а они...» «Вообще-то она права», — потупилась Хазова и, став с дивана, подошла к Ладовой, чтобы по протянуть ей руку. «Будем общаться. Я всегда чувствовала, что ты наш человек». «Всегда это сколько?» — съязвила Гулька. «Три часа?» «Еще со вчера», — призналась Юлька и аккуратно высвободила руку из Лапладовой, оторопевшая от поступившего предложения. — Я, Василиса, когда ты с Ежиха цепилась, тебя сразу зауважала. Конечно, навязываться не стану. — Чего-то не похоже, — подала голос Незамова, бросившись на защиту своей собственности. — А что не так? Хазова явно не собиралась давать позиции. Ей нравилась роль справедливого человека, способного признавать собственные ошибки. — Да ничего, — подскочила на диване Гулька и захотела было снова завести речь, про сволочь одноклассников, но, бросив взгляд на смутившуюся Ладову, быстренько заткнулась. Она чувствовала Василису, как саму себя. Латову было приятно. «Ну и пусть!» — чуть не заплакала Низамова и заторопилась домой. «Не уходи, Гуль!» — попросила ее Василиса. «Конечно, не уходи!» — попыталась оставить за собой последнее слово Хазова. «Да я и не собиралась!» Легко собрала Гулька, все равно ключи дома забыла, а бабка в гостях. Так что нравится, не нравится, принимай, красавица. Подмигнула Незамова Юльке и снова уселась на диван, по-хозяйски так, прямо с ногами. Волнуется, догадалась Ладова, отметив, как убежал к левому виску Кулькин глаз. Меньше всего ей хотелось, чтобы Незамова чувствовала себя не в своей тарелке. Ну и отказываться от присутствия одноклассников у Селиса не собиралась потому что почувствовала на себе, как приятно неожиданное внимание. «Оказывается, дружить хотелось не только с Гулькой», – призналась себе Василиса. И чтобы избавиться от неприятного чувства вины, предложила помочь запертой на кухне Ленке Наумовой. Но вот кто из них помощи не нуждался, так это она. И пока в зале устанавливались дипломатические отношения, ко всему приспособленная Наумова умудрилась разогреть духовку и засунуть туда наскоро сооруженный из четырех последних яиц омлет. «Готово!» – объявила Ленка, и, не снимая с себя кухонного фартука, присела на табуретку, положив свои крупные, никогда не знавшие нежного ухода руки на острые колени бегуни. «Ну ты даешь, Наумова!» – одарила ее искренним восхищением Хазова и заглянула в духовой шкаф. «Это что, омлет?» «Омлет!» – кивнула Наумова, не двигаясь с места. «Если надо, я и торт могу, и пирог, но редко, потому что сжать нельзя. Тренер кислород перекроет. Лишний вес, лишний вес!» Передразнила она своего наставника. «Попробовал бы, блин, бегать с Посмотрела бы я, будет у него лишний вес или нет». Когда речь зашла о морских тренировках, Ладова заметно погрустнела, потому что вспомнила суровые испытания сегодняшнего утра, изумленные взгляды соседей и волчий аппетит, разыгравшийся при виде еды. «У меня диета», — сообщила Ленка и обвела взглядом присутствующих. «Больше пить, мясо отварное, жареное, соленое исключить, углеводы подсчитывать, хлеб черный». «А чего ж ты?» — замялась Хазова. «Здоровая это такая!» — широко улыбнулась Наумова и стала во весь рост, по-гренадерски подперев потолок. «Метр восемьдесят плюс мышцы», — добавила Ленка и, задрав подол, что-то такое сделал со своей ногой, что на ней скульптурно проступил мышечный рельеф. Хазова ахнула. «Ну ты это...» Никак не могла она подобрать нужное слово. «Самсон». «Точно!» — хмыкнула Гулька. «В прошлом году вывезенная родителями под брызги фонтанов Петра дворца». «Самсон. Разрывающий пасть льва». Нормальная это Лена» поддержала на умову Василиса, постерегая что так скоро дело и до нее дойдет да конечно нормальная согласилась с ней ленка и скоро скромно уселась на табурет братья говорят потрогать любо дорого ну не знаю хмыгнула себе под нос гулька представив на умову идущий по улице двухметровая дылда со спортивной сумкой через плечо с черным лошадиным хвостом и выдающейся вперед челюстью «Не дать не взять, неандертальская красавица. Непонятно, что только рядом с ней тюрин делает. Вроде он не из этих, не из спортивных». «Давайте, рассказывайте», — заговорщивски предложила Низамова. «Кто здесь чей?» «Илья мой», — простодушно ответила Ленка и добавила. Серый, вот ее». Она кивнула на Юльку. «Наумова», — встряла Хазова. «Чего ты несешь-то? Все знают, я за Вихаревым присматриваю». Брови Незамова вопросительно поползли вверх. «Он двоечник, я отличница, типа работа с трудными подростками. Вот мы и сидим вместе уже года два как. Ну и дружим». «И на какой стадии ваша дружба находится?» Цинично улыбаясь, спросила Гулька. «Да не на какой. Хазова сегодня была крайне миролюбива. Куда я, туда и он». «Такая стадия, Юлька, называется любовь», мечтательно добавила Наумова. «Такая стадия, Лена?» Снова усмехнулась Незамова. «Называются школьные годы чудесные, и скоро они у этого вашего Вихарева закончатся. Пойдет в ПТУ, получит профессию и встанет в очередь к пивному ларьку». Гулька еще хотела добавить, что помимо вышеперечисленного, возможны еще такие вехи жизненного пути, как армия, тюрьма, подвал, наркотический диспансер и так далее. Но не стала лезть со своим уставом в чужой монастырь. «Да ладно, девчонки». Как-то очень по побабье произнесла Юлька. «Нормальный вихарев парень. У него и семья приличная». Замялась она, а потом с важностью произнесла. «Отец – главный инженер завода». «У Тюрина тоже семья приличная». Тут же встряла Наумова, беспокоясь о том, чтобы Илья превстал на наилучшем свете. «Знаете, какая у него бабка?» «Знаем», – заверила ее Хазова. «Заслуженный учитель, почетный пенсионер». И когда трубку берет вместо «Алло», говорит «Я вас слушаю». Или Ольга Игоревна у телефона. У Тюрина, кстати, вся семья на голову больная. Учительская. Нормальная у него семья, помрачнела Ленка, уже видевшая себя ее членом. Тайна, разумеется. Но ведь мамка говорила, будешь мать слушать, будешь вкусно кушать. Да кто спорит-то? Легко согласилась с ней Юлька. Маман с папам всегда под ручку. Тюрин бабку под локоток. Дворяне, блин. «А что в этом плохого?» — подала голос Василиса, которой и вставить-то было нечего. Семья у нее самая обыкновенная. «Слушай!» — Гулька не могла без провокации. «А как тебе с ним?» «Ты во!» — показала она рукой на потолок. «А тюрин такой во!» — рука опустилась до уровня табуретки. «Ну и что?» — пожала плечами Наумова. «Вырастет еще?» Она безоговорочно верила в неограниченные возможности своего соседа по парте. Главное, — она любовно сощурилась, став похожей на рыбу с выдвинутой нижней губой, — он умный. Это заметно. Еле сдерживаясь, простонала Низамова. У него одно другим компенсируется. Вы, надо сказать, с этой точки зрения, гармоничная пара. Гуля, хватит! Отдернула ее Ладова быстро в отличие от Наумовой, понявшая истинный смысл высказывания подруги. И правда, — поддержала Василия Сухазова. Мы, между прочим, с Тюриным их спасательный круг. Правда, Ленка? Правда. Тут же согласилась Наумова, никогда не причислявшая себя к людям просто умным. Но от этого ее настроение не испортилось, потому что рядом с нею всегда витал мамкин образ. А если поднапрячься, да еще зажмурится, то и мамкин голос. Зря, что ли, она ей всегда говорила. Ум бабе ни к чему. Чтоб дитё сотворить, много ума не надо. Пусть мужик Ленка думает, а ты пироги пеки. И буду, пообещала Наумова и обвела кухню взглядом. Мы тут не рассядемся, безошибочно определила она. Рассядитесь, хихикнула Незамова. Ты этого своего на коленке посадишь, а я к и сяду. Очень удачная шутка, буркнула Ладова и предложила сесть в гостиной. Вот еще, воспротивилась Ленка. Чай не праздник никакой, кто-нибудь постоит, не сахарный, не растает. Черня я! одновременно подняли руки Низамова и Хазова. Они вообще сегодня очень часто синхронили, как близнецы. В результате в торжественном карауле возле стола оказались Ладова, Тюрин и неразлучная с ним Ленка Наумова. «Дурак ты, Илюха!» – поставил диагноз Вихарев. «Сел бы, поел по-человечески. Ты на часы посмотри, столько не жрать!» «Я не хочу!» – скривился Тюрин. «Может, чаю тогда?» – предложила хозяйка. Но не успел Илья кивнуть в ответ, как его верная Ленка тут же выбрала из стоявших на посудной полке самый красивый, как ей показалось, бокал, налила в него чай и подала Тюрину. «Спасибо!» – смущенно буркнул Илья и принял бокал, хотя предпочел бы принять его из рук Ладовой. «Пожалуйста!» – проворковала боском Наумова. «Поклониться забыл!» – ехедно пробурчала Гулька. И хотя кроме сидевших за столом ее никто не услышал… Это не помешало Хазову посмотреть на нее осуждающе. Когда последний кусок омлета исчез во рту Юлькиного подшепного, в кухне повисло молчание, прервать которое не решалось даже Незамова. Зато Ленка быстро сообразила. «Милиционер родился!» Нашлась она и хихикнула, думала, что произнесла нечто остроумное. Да и как она могла мыслить по-другому, если в ответ на эту фразу ее братья-близнецы начинали ржать, как сумасшедшие? и трепать друг друга, то по плечам, то по затылку. Кроме Вихарева, Ленкины находчивости никто не оценил. Брезгливо поморщился Тюрин, криво усмехнулась Хасова, и только Гулька, не побоявшаяся показаться наивной, переспросила на всякий случай. «Это смешно?» «Смешно!» – заверила ее Ленка и подобострастно посмотрела на Тюрина. «Может, пойдем?» «Можно!» – согласился Илья и, поблагодарив хозяйку за прием, направился к выходу. За ним следом ринулась Ленка, шибая на своем пути не к месту возникающие предметы в виде стульев, брошенных на полу тапочек и поставки для газет. «Мне же на тренировку!» засуетилась она и начала натягивать куртку. «Подожди, помогу!» По-джентльменски, как учила незабвенная Ольга Игоревна, предложила Илья. И, расправляя капюшон на умовской куртке, почувствовал на себе заинтересованный взгляд Василисы. Нужно было как-то отреагировать. Улыбнуться, может быть, или спросить что-то, но поднять голову было жутко неловко, не говоря уж о том, чтобы посмотреть Ладовы в глаза. «Все, что ли?» — обернулась к нему Наумова, с непривычно долгим разглаживанием капюшона на своей спортивной куртке. «Нормально теперь?» «Нормально», — ответила Затюрина Василиса и подошла к Ленке. «Спасибо, что пришли. Очень неожиданно». «Да ладно, че ты?» — смутилась Наумова. «Главное, тебя не убили», — серьезно произнесла она. Василиса перевела взгляд на Илью, но тут же опустила глаза, заметив, что у того даже сквозь пробивающиеся усы выступили мелкие капельки пота. Тюрин вытер разом возмокший лоб и повернулся кладовый спиной, пытаясь открыть входную дверь. «Заходите еще!» Василиса перехватила инициативу и щелкнула замком. «Все равно рядом живу». «Как-нибудь!» пообещал Тюрин и пропустил вперед Ленку, чтобы попрощаться по-человечески. Но не решился и, резко вздохнув, бросился вниз за Наумовой, терпеливо поджидавшей его на площадке второго этажа. «Ну все, давай!» Резво попрощался он с ней, и чтобы та не подумала никакой объективной причины для совместного времяпровождения, скороговорка отрапортовал. «Геометрию, физику, химию спишешь утром». «Я не могу, у меня с утра тренировка, эстафета скоро». Тогда тем более. Тирину не терпелось отделаться от Наумовой. А может, я после тренировки к тебе зайду? С надеждой предложила Ленка, но по реакции Ли сразу поняла, что вечерний визит отменяется. У меня бабка болеет, легко соврал он. Это как ее, инфлюенса? Слово звучало впечатляюще. Наумова не решалась настаивать и повесила свою большую лошадиную голову с упирающей нижней губой. Тюрину стало ее жалко. «Не обижайся, Лен, правда. Если получится, я, может быть, тебя после тренировки встречу. Тетрадки принесу, как раз вечером спишешь». «Точно?» – Наумова хотела знать наверняка, стоит ей надеяться или нет. «Нет, Лен, не точно», – честно признался Илья. «Вдруг у бабки ухудшение, тогда не приду». И Наумова поверила каждому его слову и даже не допустила мысли, что тот отчаянно лжет и всеми правдами и неправдами пытается увильнуть от нее в другую сторону. Разве могла предположить наивная Еленка, что окончание девятого класса Тюрин ждет с энтузиазмом Катаржанина? Конечно, нет. Вдохновляемая дальновидной мамаше, так и не вырвавшаяся из рабоче-крестьянского квартала, Наумова мертвой хваткой держала за соседский рукав и готова была превратиться в улитку, лишь бы выползти в заповедное Тюринское царство в любую из комнат большой благоустроенной квартире. И чтобы мечта была ближе хотя бы на шаг, Ленка потащилась провожать одноклассника до угла, хотя никакой нужды в этом не было. Следом за Тюрином и его подопечной из Ладовской квартиры должна была бодро вывалиться еще одна пара. Причем Юрке уходить не хотелось, она степенно расхаживала по Василисиному дому, рассматривая висевшие на стене керамические тарелки с видами городов, картинки из янтаря. Особое внимание Хазовой привлек отрывной календарь с тонкими серыми листочками и изображением фазы Луны на каждой странице. Перевернув листок, Юлька обнаружила «Совет дня», адресованный людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Открыв наугад еще одну страницу, Хазова вслух перечислила список продуктов, богатых витаминами группы б «Нравится?» Незаметно подкралась к ней Гулька, нечаявшая, когда эта парочка покинет гостеприимный дом ее подруги. «Интересно», — задумчиво ответила Юлька, и собралась было полистать еще, но незамого, положив той руку на плечо, предложила. «Хочешь, я тебе такой же подарю?» «Зачем он мне?» — удивилась Хазова. «Так ты же оторваться от него не можешь», — стрял Вихарев. «Пойдем, Юлька, я курить хочу». «Обойдешься» оборвала его Хазова и пошла с ревизией дальше. «Василиса, а где у тебя книги?» «В библиотеке», — ответила Заладова Гулька, опасаясь, что любопытная любопытной пигалица зайдет в святая святых, в Васькину комнату. «Ты чего, вообще не читаешь?» — изумилась Хазова. «Читаю», — потупилась Василиса. «А что?» — продолжала свой допрос Юлька. «Специальную литературу» покраснев сообщила Ладова, по медицине и психологии. «Здорово!» похвалила Василиса Ухазова, а Гулька еле сдержалась, чтобы не заржать голос. «Юль!» взмолвился, затасковавший по томачному дыму Вихарев. «Ну пойдем!» Для пущей убедительности он даже показал ей пачку сигарет. «Ну пойдем!» жалилась над ним Хазова и двинулась в прихожую. «Завтра придешь?» обратилась она к Ладовой. «Приду!» – кивнула Василиса. «Приходи!» – довольно улыбнулась Юлька и заорала на Вихарева. «Серый! Ну сколько можно, блин? Можно! Мне час, что ли, здесь стоять? Идем уже!» «Давайте!» – благословил их Незамова и предупредительно щелкнула замком. «Ничего не забыли?» Вихарев хлопнул себя по карманам, вытащил спичечный коробок и остался недоволен его содержимым. «Перина, спички не дашь?» Василеса, пропустив обидное прозвище мимо ушей, бросилась на кухню, и наступил долгожданный Гулькин час. Она вытащила из своей куртки рубль, протянула его Вихареву и язвительно произнесла. «Купи себе спички, мальчик!» «Чё тебе надо?» – взвился саладовский одноклассник. Ее имя выучи, козел, понял?» «Я нахрен твое имя выучу, овца!» «Иди давай, урод!» отважно толкнула Вихарева в грудь гулька. Тот вылетел за порог, но удержался на ногах и решил восстановить справедливость и двинуть этот тарви по морде. Но вместо ненавистного незамовского лица перед ним забрежила цифра 48. Дверь в квартиру была надежно закрыта. «Овца!» Вихарев сплюнул на ладовский половик и начал быстро спускаться по лестнице, предполагая, что Хазова умчалась вперед где-то на полквартала. Но Юлька спокойно стояла возле подъезда, наблюдая за жирными воркующими голубями. «Смотри, серый!» – брезгливо поежилась она. «Крысы с крыльями! Ненавижу голубей!» Это был приказ. Легкий на подъем вихарев замахнулся на ни в чем не повинных птиц сумкой, затопал ногами и заливисто свистнул. Тупые пернатые пару раз паркнули, отскочив в сторону на шаг другой и снова начали ходить кругами, гортанно-булькая. «Ишь ты!» Улыбнулся Сергей, как мы с тобой. Дурак ты, Вихарев, вздохнула Юлька, отдала ему свою сумку и довольно пошла рядом. Ну и денек, вздохнула Василиса и поставила посуду в раковину. Денек, как денек, не дала ей размякнуть ни Че особенного-то? Глупый вопрос, намывая чашку, проронила Ладова, не оборачивая в сторону, подпрыгивающей от удовольствия гульки. Наконец-то все ушли, и можно поговорить. «Ничего не глупой, Самое ухо прошелестело Незамова. «Жила ты, жила, никому не была нужна, ни в ком не нуждалась, а тут раз и богатые родственники за рубежа. Здрасте, Василиса, мы у вас жить будем!» «И все благодаря кому?» Миролюбиво огрызнула Сладова. «Благодаря подружке твоей, Юленьке!» скривилась Низамова. «Вовка добрая душа она у вас, а не человек!» «Мало того, сама пришла, еще и колхоз с собой привела, корми их». «А мне вот показалось, что Юлька здесь ни при чем». Василиса резко обернулась. «Мне показалось, что это ты их с собой притащила». «Я нечаянно». виновато повесила голову Гулька. «Ну что ж, судьба такая». Иронично выговорила Ладова и выключила воду. «Давай вытру». Предложила Низамова свою помощь. «Не надо». Отказалась Василиса и стала убирать посуду в навесной шкаф. «Ну, хватит злиться!» Заходила вокруг нее кругами Гулька. «Я же извинилась!» «Ты?» Удивилась Ладова, и ее белые брови влезли на круглый лоб, отчего тут сморщился и стал похож на измятый альбомный лист. «Ты, может быть, хотела? А тебе надо обязательно, чтобы я на колени встала?» «Мне?» Василиса многозначительно помолчала. «Мне не надо!» А че я сделала-то не так? Ты все время на меня давишь, схлипнула Ладова. Все время. Это как это я на тебя давлю? растерялась внезамука, никогда не задумавшаяся над тем, что в ее действиях есть некий оттенок, как бы сказала Хазова, насилие над личностью. Ты просто не замечаешь, Василиса расплакалась, а Гулька вытаращила на нее глаза, причем только один, потому что второй левый умчался в другую сторону. «Ну, например...» Низамова хотелось услышать, в чем это проявляется. «Например, ты уже заставила меня проколоть, а я не хотела. Кросс отбежать, а я ненавижу бегать». «Скажи еще червяка съесть», — проворчала Гулька и села на табуретку. «И червяка!» И потом валялась прямо на асфальте, пока вокруг себя толпу не собрала. И потом все орали мне. «Василиса, вернись! Василиса, вернись!» «А что мне было делать?» Похоже, не замову в этом вопросе особой вины не чувствовала. Ничего не надо было делать, жестко ответила Ладова. Я и без тебя знаю, что толстая, некрасивая и не модная, но не в этом же счастье, и в конце концов это поправимо. за то, что ты ко мне в школу явилась и всем растрезвонила, как толстая ладова жирами трясла. Тебе, конечно, большое спасибо. Это все равно, что я к тебе в класс приду и скажу: пожалейте кулечку, у нее глаз косит. Низама вспыхнула, резко развернулась и направилась к дверям. «Если дружат, — продолжала выкрикивать ей вслед Василиса, — то друг друга берегут. Они унижают, как ты, и не говорят, что хотели как лучше. Мне как лучше не надо, я хочу так, как было». «Ну и хоти!» — разрешила ей Гулька, и, покопавшись в сумке, вытащила из нее что-то и, повернувшись к подруге, скомандовала. «Лови!» В руках у Ладова оказалась золотая пачка сигарет украшенная тесненным вентилем. «Друг поможет!» брусила напоследок не незамугу и хлопнула дверью. А Василиса так и застыла с открытым ртом, не зная, что делать дальше. Глубоко вздохнув, Ладова разрыдалась. Голосила она так, что по батарее постучали соседи, с тревожными странными звуками из квартиры сверху. Но это Василису не остановило. Она продолжала рыдать с особым сладострастием, вспоминая унижение сегодняшнего дня. Но довольно скоро им на смену пришли образы непрошенных, но, как выяснилось, желанных гостей, каждый из которых в той или иной форме высказал свое расположение к ней, толстый, белый и никому не нужный. «Значит, нужна!» – счастливо догадалась Ладова и взревела с новой силой. Но вскоре слезы закончились, и на смену им явилась тихая грусть, а вместе с ней удивительная легкость в теле. Василиса почувствовала себя заново родившейся. Схватила зеркало, ожидая увидеть в нем раздутое лицо, глаза щелочки, нос картошкой. Но вместо этого она разглядела в стекле довольно симпатичную барышню, правда заплаканными глазами, как раз по цвет рубиновых капель, повисших в ушах. «Ничего ей не страшная!» – удовлетворенно отметила Ладова и Жемана втянула щеки, чтобы лицо выглядело изможденным. Особой красоты это ей не прибавило, зато развеселило потому что напомнила сдавленную по бокам физиономию немецкого пупса. Потом Василиса долго плескала на лицо холодной водой, пытаясь привести себя в порядок перед приходом родителей. И думала о чем-то незначительном. Но ей казалось необыкновенно важным. Как завтра войдет в класс, как поздоровается, как повернется Хазовой и скажет что-нибудь такая с юморком. Но всякий раз... Когда воображение Ладовой долетало до момента, когда необходимо повернуться лицом ко второй партии, где восседала Юлька с Вихаревым, происходило нечто странное. Вместо лица одноклассника она видела смуглое незамовское лицо. Сознание Василиса противилось такой подмине, пыталась воскресить в памяти Вихаревские черты. Но, проступив, они тут же исчезали, коварно оборачиваясь гулькой. «Но не могу же я всю жизнь общаться только с Низамовой!» Возмутилась Ладова и почувствовала себя предательницей. «А я вот могу!» Послышался ей гулькин голос. «А я тоже могу, но это неправильно!» Вступила в с ней воображаемый спор Василиса. «Меньше народу, больше кислороду!» Привела неоспоримый аргумент боевая подруга, но Ладова не торопилась с ней соглашаться. Ей нравилась Юлька, нравился Молчун Тюрин, приглуповатая Наумова, даже Вихарев, несмотря на то, что называл ее Перина. И то был ей симпатичен. «Пусть будет, как будет», — решила Василиса. И улеглась на диван, положив под голову свалявшегося черного медведя. Тоже, кстати, Гулькин подарок. Снова и снова она перебирала в памяти все детали неожиданного визита. Снова и снова мысленно проговаривала запомнившиеся фразы. Но всякий раз снова и снова видела перед собой напряженное лицо Незамовой. И это лицо мешало ей наслаждаться воспоминаниями. Мешало строить планы на будущее но назад в детство, к поломанным качелям, искореженным каруселям, разбитым коленкам и разорванным надвое червякам. Наконец Ладова не выдержала и поднялась с дивана, чтобы позвонить Гульке и сказать ей выстраданное «Оставь меня в покое». Но вместо этого, как только в трубке прозвучала звонкая незамовская «Алло?» Василиса буркнула. «Это я, Гуль. Извини меня, пожалуйста». «Да ладно!» Зазвенел счастье мне замовский голосок. «Фигня это все! Ты мне тоже все правильно сказала! Я тоже дура!» И хотя Ладова дура себя не считала, она тоже повторила. «И я!» После минуты ничего на первый взгляд незначительного разговора, мир в распавшейся вселенной был восстановлен, а разлетевшиеся в разные стороны планеты выстроены в один ряд. И первая из них носила Гулькина имя. «А дальше будет видно». Успокоилась Василиса, почувствовав, что произошедший компромисс не имел ничего общего со сделкой с совестью. Пока! легко попрощалась подруга Незамова. Пока! как обычно ответила ей Василиса и положила трубку на рычаг, параллельно разглядывая себя в большое зеркало. Лицо как лицо? удовлетворенно хмыкнула Ладова и вздрогнула от неожиданности. Созвонил телефон. Чего-то забыла. Улыбаясь, она взяла трубку. Да, Гуль. Это не Гуль. Это я, Хазова. Извини, вытащила от удивления глаза Василиса. Да что ты, все нормально? Я чего звоню? Чего? Эхом отозвалась Ладова. Сюрпризы все продолжались. Мы тут с серым подумали и решили. Все равно утром через тебя идем. Присоединяйся. Спасибо. Поблагодарила Василиса и представила, как она пойдет с ними, с этими мелкими, как воспитательница в детском саду, по одну сторону Хазова, по другую ее сосед. «Ну все тогда, до завтра». «До завтра», — ответила Ладова, а потом встрепенулась. «А откуда у тебя мой номер?» «Подруга твоя дала», — честно призналась Хазова. «Мы же тебе из учительской звонили, когда искали». «А, кстати, ты чего трубку не брала? Не хотела. Не стала скрывать Василиса, но Юлька на ее слова никак не отреагировала. Она просто повесила трубку, потому что сочла разговор, завершенным по смыслу. Прощаться, видимо, в ее планы не входило. И снова Незамова. Тепло подумала Ладова, а находившаяся в двух кварталах ходьбы отсюда, и набрала ее номер. «Сейчас?» В голосе Незамовой не было удивления, зато была готовность все бросить Ирину за из дома, если это нужно единственному другу. «Сейчас!» Ладова произнесла это так, словно что-то случилось. «Давай ты ко мне!» Предложила Гулька, долго оправдывавшаяся перед Абикой насчет того, где она таскалась полсутки. «А то бабка родителям настучит!» «Ну тогда не надо!» Жалилась над подругой Василиса. «Завтра увидимся!» «Ну, если что, приходи!» Пригласила Низамова и так же быстро, как Юлька, повесила трубку. «Ну что же вас никто по телефону говорить не научил?» Посетовала Ладова. «Ну что же вас никто по телефону говорить не научил?» Посетовала Ладова и разом обмякла. Идти никуда не хотелось. Ей даже показалось, что раньше, когда в ее орбите обращалась одна незамова, было спокойнее. А теперь сиди и думай, как их всех между собой связывать. «А чего их связывать-то?» — лениво подумала Василиса. Никто больно и не привязывался. Подумаешь, до школы предложили вместе дойти. Велика услуга. Велика не велика, но было приятно. Жизнь вообще приятная штука, признала себе Ладова и приготовилась ждать. И уж что-что, а ждать Василиса умела. Стратег из иронично называла ее Гулька, недвусмысленно намекая на то, что ни один из шагов, предпринятых Ладовой, ни разу не увенчался успехом и не придвинула ее к воплощению намеченных целей. Но Василиса, невзирая на отсутствие убедительного результата, все равно продолжала планировать, все свои надежды возлагая на судьбу, вера в которую сделала ее неуязвимой в глазах скептически настроенной подруги. «Не будет так!» — бесновалась Низамова, крутя увескопальцем. «Дура!» «Будет!» — упиралась Ладова и выходила по ее, по Василисиному. Ни о какой компании ладовских одноклассников Гулька и слышать не хотела, все время напоминая Василисе о том, что старый друг лучше новых двух, что за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Но Ладова не обращала внимания на незамовское ворчание и настойчиво предлагала, приглашала, уговаривала. «Гусь-свинье не товарищ!» – воспротивилась Гульнас и с превосходством посмотрела на подругу. «Тем более, тогда полетели». К месту процитировала бородатый анекдот Василиса и почувствовала, что Низамова волевым усилием стерла зарождавшуюся на лице улыбку. «Я прошу тебя», – через месяц молвилась наконец Сладова, и суровое Гулькино сердце дрогнуло, превозмогая ревность, влилась и осталась, сохранив свою автономность и особое право на близость к Василисе. «Государство в государстве», – злобно называла Незамову Юлька, старательно вбивая кол между подругами. «Семь места хватит!» — убеждала их Ладова и находила нужные слова для каждой, подчеркивая абсолютную ценность одной и абсолютную незаменимость другой. «Если подумать», — убеждал Василису проницательный тюрин, «то ценность и незаменимость — это синонимы». «Ну и что?» — насупившись, смотрела на него Ладова. «Они же не думают». «Они не думают!» — соглашался Илья и косился в Ленкину сторону. «Они за тебя борются!» «Ерунда какая!» Слабо сопротивлялась его доводом Василиса. Но в целом это ель стила. «Подумай только, прежде никому неизвестное, никому не неинтересное, никому не нужное, а теперь...» «Не обольщайся», — хотелось сказать Тюрину. «Дело не в тебе. Посмотри лучше на меня. Никому неизвестного, никому неинтересного, никому не нужному. Кроме Ленки. Мы с тобой одной крови, ты и я» но Василиса была слишком занята сложным процессом вхождения Низамовой в ее классную компанию и пропускала мимо ушей тюринские откровения. Кто бы мог подумать, что мечта Ладовой начнет сбываться благодаря распоряжению городской администрации. Новые правила проведения выпускных вечеров в системе 9-11, никаких турбаз, никаких прогулок на речных трамвайчиках, в школе торжественная часть, все остальное под неусыпным оком родителей стали причиной, за которой шустрая Юлька предложила разбить лагерь в честь завершения неполного среднего образования на Василисиной территории. «У тебя удобнее всего», – мотивировала свой выбор Хазова, прежде чем Василиса успела задать вопрос «Почему у меня?». «И потом», – добавила Юлька, – «ко мне нельзя, у Тюрина бабка, заставит кринолина на себя нацепить и в 21.00 начнет поить все горячим молоком». Наумовой вообще труба, — поюжилась Хазова. У нее там эти братья, не отцепишься. Ну, а к Вихареву я не пойду, — насупилась Юлька. Меня его мамаша ненавидит. — За что? — изумилась Ладова. — А за то, что наша Юлька ее Сережечку портит и всему плохому учат пить, курить, матом ругаться, — предположил Тюрин, улыбаясь. — А что ты ржешь-то? — осадила его Хазова. — Так и есть. «В общем, Василиса, надежда только на тебя. У тебя же родители нормальные?» «Нормальные», – с готовностью подтвердила Ладова, но особой радости от поступившего предложения не продемонстрировала. Что и неудивительно, у Василиса были другие планы. Выпускалась гулька, и Ладова собиралась быть там, потому что впереди у незамова медучилище, а значит, этот школьный выпускной у нее первый и последний. «Ну?» Юльке не терпелось услышать от одноклассницы, восторженная «Да, я согласна». Но вместо этого густо покраснев, Фасилиса ответила. «У меня тоже нельзя». «Почему?» — Хазова еле скрыла, постигшая ее разочарование. «Ты же говоришь, у тебя родители нормальные». «Нормальные», — во второй раз подтвердила Ладова, хотя в этом отношении она ни разу нормально своих родственников еще не проверяла. «Но меня не будет дома». «А где ты будешь?» Юлька не собиралась сдаваться. «Я у Низамы в школе. Она же тоже выпускается». «Ну и пусть выпускается. Кто ж против?» «Так я же там, с ней буду». «Да, пожалуйста», разрешила Хазова. «Побудешь и приходи». Пригласила она Василису к ней же домой. «И как это я без Гульки приду?» «Так ты с Гулькой приходи». «А если она не пойдет?» Ладова почувствовала себя припертой к стене. И она, скорее всего, не пойдет. «А ты возьми и сделай так, чтобы она пошла», скомандовала Юлька и этим явно перегнула палку.